Гималайские горы, Непал. Экспедицию СС интересовала древняя религия Бон. Ее исповедовали в Тибете задолго до прихода буддизма. Этот культ основан на поклонении и общении со злыми духами царства тьмы. Многих адептов причисляют к магам и колдунам. Многочисленные мантры, Древние тексты, описанные в дневниках, и снятые кинокамерой магические ритуалы и жертвоприношения – таким был научно-исследовательский багаж экспедиции Шеффера. Третий рейх был весьма заинтересован в контактах с Тибетом, особенно в условиях подготовки к войне. Были сугубо политические цели, но кроме этого Гиммлер хотел получить подтверждение того, что когда-то на Тибете существовала высокоразвитая арийская, то есть белокожая арийская в представлении нацистском, цивилизация. Это подтверждено согласно отчетам. Кроме этого, ряд религиоведов в монастырях должны были изучить древние манускрипты. Это изучение рукописей должно было позволить найти некие сокровенные знания. Зачем Гиммлеру нужны были данные сокровенные знания? Нацистская верхушка прекрасно понимала, что господство в мире, мирового доминирования, можно было достигнуть только благодаря мощному технологическому прорыву. Но рамки традиционной науки не всегда устраивали тех, кто стоял за кулисами, будь то Гиммлер, Гесс или сам Гитлер. Всегда они пытались найти какую-то альтернативную науку, альтернативные источники знания. Но почему его искали именно в Тибете? После разгрома нацистской Германии в распоряжение союзников попал так называемый дневник посещений рейхсфюрера СС Гиммлера. В сентябре 1939 года он четыре раза принимает у себя посланцев из Лхасы, которые сразу были привлечены к работе в Аненербе. Пройдет всего несколько месяцев после возвращения тибетской экспедиции СС, и загадочные ламы появятся уже в ведомстве Йозефа Геббельса. Именно в этот момент у него вдруг снова просыпается небывалый интерес к телевидению. Он обрушивает на своих подчиненных поток указаний по развитию телевещания Третьего Рейха. Причем размах и задачи больше соответствуют работе телепродюсеров крупнейших современных телеканалов. Первое. Резко увеличить массовость телевизионной аудитории. На стол Гитлеру ложится технический план устройства народного телевидения. Между Берлином и Нюрнбергом начинается прокладка широкополосного телевизионного кабеля. Сестре Рудольфа Гесса вновь предложено вернуться к идее создания женских телекомнат. О технической стороне не беспокойтесь. Скоро мы получим в свои руки такие аппараты, что сможем показать что угодно. Мы будем создавать реальность, которая нужна немецкому народу. Ваша задача — учить немок в ней жить». Но кто мог пообещать Геббельсу эти чудо-аппараты, которых не знало телевидение тех лет? К тому моменту механические телекамеры и телеприемники сменялись электронными но они были все так же несовершенны. Возможно, разгадка кроется в визите таинственных посланцев из Тибета. Предположение кажется фантастикой, но только на первый взгляд. В своих письмах сестра Рудольфа Гесса описывает удивительные подарки, которые принес в их дом новый телохранитель – трубки и стеклянную пирамидку. Сахиб принес в наш дом странные предметы, назначения которых я тогда не знала. Но вот эта игрушка появилась у сына первой. Даже если предположить, что загадочные тибетские отшельники прибыли не с пустыми руками и привезли нацистам технологию будущего, остается вопрос, ради чего? Трудно представить культуру более далекую от идеологии Третьего рейха. Возможно, ответ кроется в дневниках тибетской экспедиции СС. Таинственные послания, которые получали некоторые народы в эпоху Смут, говорят о том, что учителя вмешиваются в ход событий каждый раз, когда ситуация становится критической. Их действия и прежде направлялись в ту часть мира и в то время, которые отмечены историей. С момента появления посланцев из Тибета Министерство пропаганды резко меняет концепцию телевещания. Новая техника сулит невероятные возможности. Основное внимание общественно-политическим программам. С телевидением живой фюрер войдет в каждый дом. Это будет чудо, но оно не должно быть частым. Другое дело мы. Мы, руководители партии, должны быть с народом каждый вечер после трудового дня и объяснять ему то, чего он днем недопонял. Психологи поясняют, почему Фюрера не хотят показывать каждый день. Постоянный раздражитель перестает улавливаться. То, что очень важно, то, что ценно, то, что драгоценно, не должно быть постоянным. Оно должно мелькать и чередоваться с другими наводящими на него лучи славы, как свита играет королеву, и появляться не слишком часто, потому что иначе человек утомится, как бы он не любил своего фюрера, эффект будет меньшим. А теперь прослушайте телепрограмму на 26 октября 1940 года в 12.30 в рабочий полдень. Слова вождя Трудового фронта. В 14.00 новости. В 15 часов кинохроника военных побед. В 17.00 их разыскивает Народная полиция. В 18:30 слово фюрера и в 21 час новости. К этому времени Трудовой фронт снабдил телефонкинами все крупные фабрики и заводы. Рабочие в специально оборудованных телекомнатах могли смотреть новости с фронта и подпевать хору СС. В 21.30 стихи и песни на слова членов Союза немецкой молодежи. В 22.00 вещание завершалось молитвой членов Союза немецкой молодежи. «Фюрер, мой фюрер, данный мне Господом!» Продюсерская группа, в которую входила сестра Геса и жена Геббельса, предлагала другую телевизионную сетку. Они на полвека опередили современную структуру телеканалов для домохозяек. 8.00 повтор вечернего киносеанса ⁇ День любви ⁇ В 10 часов встреча с актерами фильма ⁇ День любви ⁇ Дискуссия на тему мужчина и женщина. В 11.30 кулинарная программа ⁇ Учимся готовить вместе ⁇ Дневной эфир предлагалось заполнить музыкальными, семейными и познавательными программами. Читаем детям ⁇ Семейная мозаика ⁇ В 19.30 вечерний киносеанс Атлантида. В 21 час перед сном читаем нашим детям, в 21.30 – письма с фронта, в 22 часа – криминальная хроника и в 22.30 – семейный час мозаика. Люди, которые создавали этот продукт, имели какое-то совершенно глубокое видение далекого будущего телевидения. Чтобы видеть все телевидение как единый организм, нужно обладать удивительной прозорливостью. Это, конечно, вызывает восхищение. Такое видение не могло родиться на том уровне цивилизации, которая существовала в 1936-1945 годах. Это похоже на привнесенную извне культуру. Однако эта программа была раскритикована главным идеологом Йозефом Геббельсом. Если все это сидеть и смотреть, то чего еще желать простому человеку? Зачем работать? Зачем воевать? Тут целый мир уже у тебя дома. Приятно жить в таком мире иллюзии, геносса, не правда ли? Твой автомат ржавеет, и ты больше не стрелок. Невероятные возможности нового средства массовой информации позволяли создавать совсем другую реальность, так необходимую теперь Третьему Рейху. Даже в своем жестком идеологическом формате Разработанная программа по совершенству могла дать фору многим сегодняшним телеканалам. При этом шла война. Гитлеровские войска победоносно шествовали по Европе. Нацистскому руководству было не до фантазий. А значит, Геббельс действительно рассчитывал на некую неведомую в то время супертехнику, способную в кратчайшие сроки развернуть перед немцами этот виртуальный мир голубых экранов. Судя по рассекреченным документам Аненербе, в начале 1940 года Министерство пропаганды направляет группу специально отобранных сотрудников для прослушивания курса, который читает тибетский лама. В материалах СС он проходит под кодовым обозначением «Геноссаэль». Сохранились показания Отто Скорцани, который упоминал таинственного ламу как человека алом или просто сахиба. Первая учебная группа состояла из 20 человек. Все истинные арийцы. Точная программа курса осталась тайной. Известно, что слушатели обучали руническому письму. Успешная сдача сложного экзамена обеспечивала допуск к работе с некой сверхновой аппаратурой. Руны – это древнейшие письмена германских племен. Эти таинственные знаки, которым приписывают магическую силу, можно найти на древних клинках, кубках, драгоценностях и даже надгробных камнях. В переводе с древнегерманского «руна» и есть тайна. Нацисты считали себя представителями арийской расы, а значит, хранителями некой рунической памяти, и они пытались реставрировать эту память в контексте всего космического «я» этой расы, но у них ничего не вышло потому что эксперимент, который они делали с людьми, по воспоминанию этого рунического языка, просто сводил этих людей с ума. Как считается, для того, чтобы использовать магию рун, мало их просто выучить, необходимо почувствовать, понять. Чтобы настроиться на каждый из знаков, требуется долгая медитация в полном уединении над каждой из рун. Существует даже своеобразная руническая йога, представляющая собой сложный танец. В архивах сохранился вот этот документ. Геббельс поручает разработчикам новой телепрограммы подготовить материал о возможности закладки в телекартинки неких гипнотических элементов. Безусловно, у людей, которые пытались использовать столь мощное воздействие, как зрительное, Особенно через телевидение, кино, появлялись идеи о том, как бы усилить эту мощность воздействия с помощью неких психотехнологий. Это мог быть, к примеру, пресловутый 25-й кадр, вкрапленный в общую ткань фильма. Человек его не видит, но воздействие на мозг происходит. По одной из версий, скандинавские руны, вавилонская глинопись, китайские иероглифы – все это остаточные следы единого языка, на котором говорила исчезнувшая высокоразвитая цивилизация. Именно ее наследие пытались вернуть, пробуждая руническую память у сотрудников Геббельсовского министерства пропаганды. Но тогда их учитель, таинственный Сахиб, мог быть только прямым потомком этой древней цивилизации. Ее техническое наследие и было той чудо-техникой, на которую так рассчитывали разработчики телеиндустрии Третьего Рейха. Однако учителя ждал полный крах. Тестов не прошел ни один из немцев. Через полгода обучения всю группу истинных арийцев пришлось отправить на лечение к врачам из Аненербе. Тогда они решили привлечь людей иной культуры и иного мышления, японцев. В пользу этого говорило убеждение, что у японцев более стереотипное мышление, основанное на восприятии иероглифических единиц. Лидеры Рейха хотели собрать именно выдающихся людей, чтобы дать им именно такое задание – создать супертехнологии. Сменившие немцев японцы добились быстрого успеха в изучении рун. Однако это стало для них приговором. Всю японскую группу расстреляли в мае 1941 года как британских шпионов. Обвинение настолько нелепое, что напрашивается другая версия – Геббельс. Просто боялся выпустить из рук драгоценное наследие тибетских лан. Как отнеслись к этому в духовном центре, скрытом в горах Тибета, остается тайной. Но, возможно, именно этот расстрел поставил крест на таинственном социальном эксперименте Сахиба. Ведь учителя пристально следили за своими учениками. Некоторые исследователи даже предполагают, что одним из практических результатов экспедиции Шеффера было установление постоянного радиомоста между Лхасой и Берлином. Если это так, то этот мост мог позволить постоянное общение Далай-Ламы и Гитлера.